Утерянный рецепт Кон Лентри работал на трезвой стороне бара в кафе Киннели. Мы с вами стояли на одной ноге, как гуси перед стойкой на противоположной стороне и добровольно растворяли наше недельное жалование. Кон горцевал напротив, аккуратный, воздержанный, с ясной головой, вежливой, в белой куртке, точной, достойной доверия, молодой, ответственной, и забирал наши деньги. Салун Кинали находился на одной из маленьких площадей, которые только тем отличаются от улиц, что они прямоугольны, и которые населены преимущественно прачечными, разорившимися аристократами и богемой, не имеющей ничего общего с первыми. Над кафе жили Киннелли и его семья. У его дочери Катрины глаза были темно-ирландского цвета. Но зачем вам это знать? Довольно с вас, с вашей Джеральдиной или Элизы ан Ибо Катриной грезил кон. И когда она спускалась вниз по черной лестнице и мягким голосом просила кувшин пива к обеду, его сердце поднималась и опускалась, как молочный пунш взбивалки. Законы любви непреложны. Вы бросаете на стойку ваш последний шиллинг за виски, а бармен возьмет его и женится на дочери своего хозяина, и это поведет к счастливому концу. Но не так обстояло дело с коном. Ибо в присутствии женщин он становился немым и пунцовым. Кон, умевший усмирить взглядом шумного юношу, разошедшегося под влиянием пунши из красного вина, свалить выжималкой для лимона нахала или выставить за дверь скандалиста, даже не помяв своего белого галстука? Этот самый кон стоял перед женщиной безгласной, заплетающейся, заикающейся, погребенной под горячей лавиной робости и смущения. Чем же он мог быть в присутствии Катрины? тварью дрожащей, беззащитнейшим из земных творений самым немым из всех влюбленных, когда-либо лепитавших о погоде в присутствии своего божества. Однажды к Киннели явились двое загорелых людей — Рилли и Маккирк. У них произошло совещание с Киннели, а потом они заняли одну из задних комнат в его квартире и заполнили ее бутылками, сифонами, кувшинами, и аптечными измерительными стаканами. Все приспособления и напитки для салоны были здесь на лицо, но они не продавали никаких напитков. Оба они целыми днями корпели в комнате, смешивая жидкости из бутылки Какувшина в неведомые составы и растворы. Рилли был образован и производил расчеты на листах бумаги, переводя галлоны в унции. Маккирк, угрюмый человек с красными глазами, выливал все неудавшиеся смеси в помойное ведро с тихими, хриплыми и глубокими проклятиями. Они работали усердно и неутомимо, добиваясь какого-то таинственного состава, как два алхимика, стремящиеся добыть из элементов золота. Однажды вечером Кон, окончив дежурство, проник в эту комнату. Его профессиональное любопытство было задето этими таинственными барменами, устроившими бар, в котором никто не пил, и каждый день опустошавшими погреб кинули чтобы продолжать свои убыточные и бесполезные опыты. С черной лестницы спустилась Катрина с улыбкой, словно восход солнца над заливом. «Добрый вечер, мистер Лентри», — сказала она. «Что новенького слышно?» «По... похоже на дождь». пробормотал робки малый, прижимаясь к стене. «Очень кстати», — сказала Катрина, «немножко воды никогда не может повредить». В задней комнате Рилли и МакКирк трудились, как бородатые ведьмы над своими странными смесями. Они слили в большой стеклянный сосуд напитки из пятидесяти различных бутылок, взяв из каждой количество согласно вычислениям Рилли, и теперь взбалтывали все это вместе. Затем Маккирк выльет всю бурду с мрачным кощунством в помойку, и они начнут сначала. — Присядьте, — сказал Конурили, — я вам скажу, в чем дело. Прошлым летом мы с Тимом решили, что открыть американский бар в Никарагуа будет выгодным делом. Там есть город на берегу, в котором нечего жрать, кроме хинина, и нечего пить, кроме рома. Туземцы и иностранцы ложатся спать с простудой и просыпаются с горячкой. Хорошая американская смесь — лучшее природное средство для таких тропических недугов. Мы приобрели в Нью-Йорке изрядную партию питейных товаров, все оборудование для бара и стекло, и отправились на пароходе в эту самую Санта-Пальму. Дорогой мы с Тимом смотрели летающих рыб, играли с капитаном-услугой семь сбоку и вообще считали уже себя королями виски-сода на тропике Козерога. Когда мы находились в пяти часах хода от страны, в которой мы собирались проповедовать запой и опохмеление, капитан позвал нас вдруг на мостик. Он что-то вспомнил. — Я забыл предупредить вас, ребята, — говорит он, что в Никарагуа с прошлого месяца установлена новая ввозная пошлина 48 центов от Воллером со всех товаров в бутылках. Дело вышло из-за того, что ихний президент принял по ошибке средства для укрепления волос из Цинценати за соевый соус к бифштексу, и оно подействовало. Напитки в бочках свободны от пошлин. «Жаль, что вы раньше не сообщили нам об этом», — сказали мы. Что было делать? Мы купили у капитана две бочки вместимостью по 42 галлона. Раскупорили все бутылки и вылили содержимое их в эти бочки. Эти 48% нас разорили бы. Мы решили попытать счастье и сделать лучше на 1200 долларов коктейль, чем побросать за борт все бутылки. По приезде мы открыли одну из бочек. Смесь оказалась душераздирающей. Цветом она напоминала гороховый суп, а вкусом — Один из этих кофейных суррогатов, которые вам дает ваша тетя, когда вы продуетесь и жалуетесь на сердце. Мы дали одному негру попробовать рюмочку, так он лежал три дня под кокосовой пальмой, колотил пятками по песку и даже отказался подписать благодарственный отзыв. Зато другая бочка. Скажите, бармен. Приходилось вам когда-нибудь надеть соломенную шляпу с желтой лентой и подняться на воздушном шаре с хорошенькой девушкой, имея при этом в кармане 8 миллионов долларов на мелкие расходы? Вы бы испытали нечто подобное, выпив 30 капель этой смеси. Проглотив полрюмки, вы просто закрыли бы лицо руками и плакали бы, и обливались бы слезами, и кричали бы, что разнесчастный вы человек, потому что некому дать по морде в этом мире, кроме паршивого какого-то Джима Джеффри. Да, сэр, смесь во второй бочке оказалась дистиллированным эликсиром борьбы, богатства и высокого полета. Цвет она была как золото, прозрачное как стекло. И сияла она после захода солнца, словно солнце село в нее. Тысяча лет пройдет, пока вы снова получите такой напиток в баре. Итак, мы начали дело с одним лишь сортом напитка, и этого оказалось достаточно. Разноцветная аристократия этой страны прилипла к нему, как пчелы к меду. Если бы наша бочка не иссякла, эта страна стала бы величайшей на земле. Когда мы открывали утром торговлю, у дверей стояла очередь длиной в целый квартал, состоявшая из генералов, полковников, экс-президентов и революционеров. Мы начали с 50 центов серебром за стаканчик. Последние 10 галлонов легко прошли по 5 долларов за глоток. Это была замечательная смесь. Она придавала мужчине мужество, честолюбие и энергию для достижений. Выпив полбочки, Никарагуа отказалась от уплаты национального долга, отменила пошлину с папирос и собралась уже объявить войну Англии и Соединенным Штатам. Мы случайно открыли этого короля всех спиртных напитков, и будет большое счастье, если мы снова нападем на него. Мы делаем опыты уже 10 месяцев. Маленькими дозами мы смешали уже, слава тебе, Тетерев, целые бочки всех зловредных специй, известных в кабацкой науке. Мы могли бы заполнить 10 баров всеми виски, водками, джинами, наливками, настойками и винами, которые мы с Тимом потратили даром. Подумайте, такой божественный напиток и пропал для людей. Это прям бедствие и потеря денег. Соединенные Штаты как нация приветствовали бы такой напиток и платили бы за него. Все это время МакКирк тщательно вымерял и смешивал небольшие дозы разнородных спиртных напитков, следуя последним предписаниям Рилли. Полученная смесь оказалась дрянного, пятнисто-шоколадного цвета. МакКирк попробовал ее, и вылил с соответствующим эпитетом в помойное ведро. «Это странная история, даже если это правда», — сказал Конн. «Но я пойду ужинать». «Выпейте чего-нибудь крепенького», — предложил Рилли. «У нас имеется все, что угодно, кроме утерянной смеси». «Я не пью», — сказал Конн. «Ничего, кроме воды». Я только что встретил мисс Катрину на лестнице, она сказала верное слово. Немножко воды, — сказала она, — никогда не может повредить. Когда кон ушел, рили чуть не сбил с ног маккирка, ударив его по спине. «Ты слышал?» — воскликнул он. «Мы дураки! Шесть дюжин воды Аполлинарис, которые были у нас на пароходе, ты сам их откупорил! В какую бочку ты влила, глупая твоя голова?» — Я думаю, — медленно сказал МакКирк, — я влил их во вторую бочку, на которой сбоку была приклеена синяя бумажка. Эврика закричал Рилли. — Вот чего нам не доставало, в воде-то и был весь секрет. Все остальное мы проделали правильно. Скорей ты, чучело, тащи сюда две бутылки Аполлинариса из бара. Я сейчас вычислю на бумажке пропорцию. Час спустя после ужина Кон подходил к кафе Кинли. Так усердные служащие под влиянием какого-то таинственного притяжения бывают влекомы в час досуга поближе к месту своей работы. Полицейская карета стояла у дверей. Трое дюжих полисменов отчасти подсаживали, отчасти вталкивали в нее Рилли и Маккирка. Их физиономии были покрыты синяками и кровоподтеками, следами кровавого и жестокого конфликта. Тем не менее они испускали странные крики радости и торжества и направляли на полисменов остатки своего воинственного безумия. «Начали вдруг драться в своей комнате», — объяснил Кону Киннери. «Все переломали почти дочисто. Но они хорошие парни, за все заплатят. Хотели изобрести какой-то новый коктейль. — Вероятно, завтра утром придут, как ни в чем не бывало. Кон отправился в заднюю комнату, чтобы осмотреть поле битвы. Когда он проходил через коридор, Катрина как раз спускалась с лестницы. — Еще раз добрый вечер, мистер Лентри, — сказала она. — Какие у вас еще новости о погоде? — Все еще собирается дождь, — сказал Конн. и проскользнул мимо нее с краской на гладких бледных щеках. Рилли и Маккирк действительно дали великий и дружеский бой. Повсюду валялись разбитые бутылки и стаканы. В комнате стояли алкогольные пары. Пол был покрыт лужами спирта. На столе стоял измерительный стакан в 32 унции, На дне его были еще ложки две жидкости, блестящей золотой влаги, которая словно заперла солнечные лучи в своей золотистой глубине. Кон понюхал ее, попробовал, выпил. Когда он проходил опять через коридор, Катрина как раз поднималась по лестнице. — Ничего новенького, мистер Лентри? — спросила она с своим дразнящим смехом. Кон поднял ее с пола за талию и удержал в этом положении. — Последняя новость, — сказал он, — это то, что я вас люблю. — Отпустите меня, сэр! — закричала она с возмущением. — О, Кон, где вы набрались, наконец, храбрости сказать мне это?